Глава 12. Стоит ли говорить, что к нужному заведению я прилетела замёрзшая, уставшая и жутко злая. Вампиры на входе в Зов крови сначала поинтересовались вкусом моей игрушки, а когда я пообещала угостить кровопийц их собственными кишками, попросту отказались пускать меня внутрь. Я злая, а эти выпендриваются и явно плохо знают ведьм. В итоге я вошла, конечно же, А два истукана остались парализованными статуями, свято верящими в то, что я на них всего одно проклятие наложила. О том, что отныне вкус крови будет вызывать у них жуткую тошноту и отвращение, клыкастам ещё только предстояло узнать. Ибо нехрен. Голодная и не в духе я. Не видно, что ли? В зове крови мне не обрадовались, что было проблемой. Но не для меня. Подкатившего со стороны оборотня послала чесоточным проклятием... Занервничавших гадюк успокоило проклятием резкого объянения. Вампира во всём белом усыпило. Не понравился он мне. Ну и так, по мелочи. В итоге, когда я подошла к стойке, в воздухе ощутимо фанело магией. Умный народ держался от меня подальше, неумный валялся кто под чем. А я прямо заглянула в красные глаза блондинистого вампира за стойкой, мило улыбнулась и пропела: Заклинатель хочет вернуть долг. Ирин Мэриетт побледнел, побелел даже. Бросил взгляд за мою спину, нервным жестом остановил всю оклемавшуюся охрану, глянул на меня и дернул головой, завяза собой. Обернувшись, весело махнула вампиром со входа в заведение, перепрыгнула через стойку и вежливым жестом предложила Ирину первым идти в радушно распахнутую им дверь. К счастью для вампира, никаких подстав с его стороны не последовало. В подвале мне вручили золотой перстень, затем провели на этаж ниже и без вопросов позволили влететь в вертикальный круг. Долгий и не самый приятный переход. Вафиля аж материться начал. Но в итоге мы оказались посреди чистейшего голубого неба со светящимся магически малым кругом, обозначающим границы портала. Замок тоже увидели сразу. Горделиво занимая целую гору, он возвышался над всей цветущей и потом розовой долиной с переплетением многочисленных краснокрышек деревень с высоты, напоминающих целый город. Как думаешь, там кто-нибудь есть? спросила я у фамильяра, направляя метлу к замку. «Надеюсь, нас покормят». Он себе не изменял. Надеялись зря. Замок оказался не заселён. «Мы тут сдохнем», — уныло царапая каменный пол ногтями, убеждённо высказался без энтузиазма следующий за мной вафель. «Еды нет, интернета нет, даже людей нет. А могли бы парочку на запасы пустить и не голодать». «О, хорошо, что напомнил». Остановившись, развернулась, протянула руку в миг насторожившегося зверя и потребовала: "Зажигалку". Зашипев, вафиля отскочила с негодованием, завёл свою шарманку: "Я дракон! У дракона должен быть огонь. Не позорь меня, женщина". Подавив вздох, не меняя позы, спокойно напомнила: "Мы гости в этом мире. Если ты что-нибудь подожжёшь и нас выставит, то с очень большой вероятностью начальственный план провалится, и алеонская посольственная мерзость меня найдёт". Ты предпочитаешь на 2 недели остаться без огня или на всю жизнь без меня? Вопрос по существу. И принявшись ругаться на все лады вав, неизвестно откуда вытащил крохотную зажигалку, бросил её мне на руку, глянул в глаза, простонал и достал ещё четыре. Досадно всполёнув, отдал и последнюю. С тебя ужин, сообщил угрюмо и развернулся и удручённо побрёл прочь, продолжая царапать пол. выпрямившись, посмотрела ему вслед, потрясённо покачала головой от количества старательно запрятанной в таком маленьком теле контрабанды и пошла, куда послали. «Искать ужин». «Мы её не чувствуем». Виновато признали оборотни из клана Азимор, способные брать не физический, а магический след. А Ресматиан не отреагировал никак, лишь жестом разрешил волкам идти. А когда те, обрадовавшись сохранению жизни, исчезли в сгущающихся сумерках, Посол Алеона развернулся, приблизился к реке, опёрся о кованный забор набережной и вгляделся в чёрную воду. Поисковая магия всех доступных ему видов предсказатели, пророки, видеющие, а теперь ещё и оборотни никто не видел, не чувствовал и даже не предполагал, где может быть Марина Свирская. Железо жалобно заскрипело под нечеловечески сильными пальцами мага. Может, умерла? неуверенно предположил появившийся в двух шагах от Матьяна теневой наёмник. Неоднократно спасший жизни хозяина и уже давно перешедший из категории простого охранника в практически пустую у Ареса категорию друзей. Тяжело опустив в голову Мак устало выдохнул и убийственно спокойно предложил: "Сходишь за грань, поищешь?" Филорет Ледан сморщился и убеждённо сказал: "Туда сидит под чарами, забралась в какой-нибудь мирок и спряталась. Но долго отсиживаться она не сможет, сам понимаешь. Мы ищем, а она шибётся. Нужно лишь подождать." Раз действительно понимал. С его положением, связями и упёртостью у Марины не было шансов. Но и она сумела его удивить. Отыгрывала беззащитную овечку, убедила мага в том, что нет необходимости усиливать охрану и контроль, даже попытку побега предприняла она столь предсказуемую, что посол Матиан без усилий предугадал её следующие шаги, и в момент, когда он убедился в своём абсолютном над ней контроле, в два счёта обставила ему нитётных к маге наёмников. и исчезла, не оставив ни записки, ни прощального поцелуя. Лишь телефон, словно говоря, поиграли и хватит, на этом я ухожу. Даже хорошо знающая, хладнокровная и на удивление справедливый характер хозяина, охрана серьёзно забеспокоилась о своих жизнях. Подобных промахов ценевые наёмники прежде не допускали, и сам Матиан никогда ранее не отдавал приказов о круглосуточном контроле и абсолютной защите постороннего человека. Но беспокоились маги напрасно. Единственным, кого обвиняла Рэс, был он сам. Он недооценил. Он посчитал полумеры достаточной. Он слишком сильно поверил в своё всемогущество. И пока он, как последний идиот, пытался польстить полюбившейся ведьме тем единственным способом, к которому привык и который была готова принять Марина, то и с действиями. Сама она, мило улыбаясь, удрала. Я не бегу от трудностей это первое, и требуя действий от других, я сама никогда не бросаю слов на ветер. Хорошенько запомни это, Мак, потому что я никогда не буду твоей. Слов не прозвучало, а раз не позволил, но решение Марина приняла уже тогда. Или даже раньше, когда только посол Алеона заявил на неё свои права. Они оба просчитались в одном и том же. Они оба не пожелали воспринять друг друга всерьёз. Потом, кем чётко очерченным губам мужчины скользнула насмешливая, полная опасного предвкушения улыбка. Храбрая, смелая и решительная, но такая наивная девочка. Она надеялась, что Арес отступит. Напрасно. Он привык доводить дело до конца. Ожидала, что победит. Это было невозможно по определению. Марина росла в любви и заботе. Реальность Ареса с рождения была жестокой и безжалостной, полной крови, боли и смертей. Она получила магическое образование, потому что родилась ведьмой. Он, потому что оказался лучшим среди жесточайших сверстников. Она была счастлива настолько, что без раздумий делилась своим теплом с окружающими. Он зубами выдирал у судьбы каждый мимолетный лучик радости. Арес Матиан с детства научился сражаться за своё и всей решимости своевольной ведьмы не тягаться с этим, не останавливать поиски. Распорядился мак, разжимая пальцы и с неприязнью глядя на искорёженное железо. Движение рукой, немного магии, и забор вновь стал целым и невредимым. Словно только что не был искалечен, ледяной яростью безупречно контролирующего себя мага